Завернув за уголь коридора, шухер невольно вздрогнул. Мартыновна лежала на спине, неловко подогнув под себя левую ногу. Глаза ее были полуоткрыты, а на полу под головой растеклось большое багровое пятно. — Что за... — начал он фразу неизвестных кому обращенную, но закончить ее не успел. За спиной у него раздался недвусмысленный металлический щелчок. — Не дергайся, пристрелю, — проговорил бесцветный голос. — За что ж ты старуху-то убил? — спросил Шухер, переводя дыхание, взяв себя в руки. — Не болтай, ерунды! — оборвал его Водопятов. — Проходи на кухню. Дернешься — убью. — Вот так карась! — подумал Шухер. тот -то он по телефону так долго говорил. — Видно, он мой номер вычислил! Только теперь, когда уже было поздно что-то исправить, далекий от техники вор-домушник, привыкший действовать дедовскими способами и доверять только собственным золотым рукам, осознал, как же глупо было звонить Водопятову со своего домашнего телефона. — Садись, — коротко приказал тот, указав стволом пистолета на шаткий табурет. Впервые они оказались лицом к лицу. Шухер вгляделся в жесткое лицо с бугристыми скулами, в холодные маленькие глаза и понял, как ошибся в этом человеке, как промахнулся, посчитав его жирным карасем и дойной коровой. Перед ним был человек, который для достижения своих целей, не задумываясь, принесет в жертву чужую жизнь. И Шухер знал, что он уже принес одну жизнь 14 мая, вторую сегодня, жизнь несчастной безобидной Мартыновны, так и не получивший от судьбы того, о чем она мечтала, скромного домик в Псковской области. Водопятов тоже внимательно рассматривал сидящего перед ним человека и по прошествии нескольких минут удивленно спросил. — Ты кто же такой? В жизни тебя не видел. Откуда у тебя эти фотографии? — Откуда? — от верблюда. Шухер пытался хорохориться. — Где фотографии-то? спросил Водопятов, поведя стволом пистолета. Шухер полез рукой в карман и бизнесмен предупредил. «Медленно, медленно, скотина! Дернешься? Я тебе руку прострелю!» Шухер учел предупреждение и очень медленно вынул из кармана злополучные снимки. «Брось на стол!» — скомандовал Водопятов. Не сводя с шухера глаз, он осторожно левой рукой взял фотографии и опустил в карман своего пиджака. «И все-таки, откуда ты их взял?» Задумчиво повторил он свой вопрос. «Ведь первый и второй раз звонил мне не ты, звонил совсем другой человек, умный, осторожный, говорил быстро, чтобы не успели засечь его телефон». А когда звонок все-таки проследили, оказалось, что это телефон-автомат на финляндском вокзале. А потом вдруг звонишь ты и сразу позволяешь себя вычислить. Честно говоря, я просто и не поверил в такую удачу. Да только удачей здесь и не пахнет. Ты человек явно случайный. А первым шантажистом все равно еще придется заниматься. Но ты мне все-таки скажешь... «Откуда у тебя эти снимки?» Водопятов произнес эти слова со спокойной уверенностью. Он нисколько не сомневался, что все будет именно так, как ему нужно. Он не умел проигрывать. Он просто не знал такого слова «проигрыш». «А вот те хрен!» — неожиданно для самого себя выкрикнул Шухер. «Ничего я тебе не скажу!»